Глава 4. В настоящее время зона территории завода им. Дельникова. Время перед животными дало людям фору в несколько сотен тысячелетий, но, как оказалось, оно с лёгкостью и в краткие сроки могло вернуть всё назад, стереть разницу, превратив человека в зверя. Время Макс Зверев закатил глаза, слушаясь в шепот ветра и свист дождя. «Время неумолимо. Оно как река. Прав был сказавший, что это не время движется от прошлого к настоящему, а мы плывем по его реке. Одни рождаются в этой мутной воде, а другие умирают. Эволюция, будь она неладна». «Хорошо», — сталкер в натовском комбинезоне обернулся к входу и закашлялся. За все я возьму с тебя, как в прошлый раз. Заметь, зверь, я для своих не накручиваю цены. Ну что, берешь?» Макс несколько секунд смотрел на лежащий перед ним бронежилет, после чего протянул руку и постучал по титановой пластине, обшитой кевларом. «Сойдет!» Наконец прохрепел он и, вытащив из-за пазухи пухлую пачку банкнот, кинул ее торговцу. Собеседник на удивление ловко поймал плату, пролистал бумажки и, глядя на зверя, пояснил. «Извиняй, брат, проверять надо. Жулья-то столько нынче, того и гляди, да трусов разденут. Меня тут вчера двое гопников прямо в могильнике прихватили. Отобрали детекторы, калаш. Хороший был автомат, но не твари. Развелось, понимаешь, варья». Они стояли на втором этаже бетонного комплекса, расположенного на территории завода. Шёл дождь. Тяжёлые липкие капли, гонимые порывами холодного ветра, захлёстывали со стороны маяка, и казалось, что две фигуры, вырисовывающиеся на фоне провала окна, находятся в эпицентре водяного смерча. А чего этот и вдруг решил раскошелиться? Торговец смахнул пепел с поблескивающей в свете луны брони. Раньше ведь только макар с собой таскал На неприятности нарвался? Можно и так сказать. Зверь закатал рука в плаща, и торговец увидел четыре длинных пореза. Раны уже успели хорошо затянуться, а Грива в который раз отметил при себя, что на Звереве все сживает, как на собаке. — Дело, — протянул он с уважением, — ты на мимикрима напоролся? — Где? Макс нервно дернулся. Ему почему-то вспомнилась схватка с мутантом, произошедшая около семи часов назад. «В могильнике!» — наконец нашелся Зверев. «Могильник! Всюду он! Дерьмохранилище, блин! Даже звучит так, как будто тебя уже хоронят в могильнике. Но ты не отвлекайся. Смотри, какое оружие! У самого Еремина выменял на ценную информацию». Макс поднял с ящика обернутую в тряпицу штурмовую винтовку Л-85. Конечно же, говоря об уникальности данного оружия, Торговец лукавил. Винтовка казалась старой, потрёпанной, и если она действительно в своё время принадлежала пепловскому командиру, на дух не переносящему импортные стволы, то служила, скорее всего, подпоркой в подсобке для кастрюль и сковородок. Бронебойные патроны, 10 коробок, как и договаривались, плюс по два магазина трассеров и зажигательных. Макс кивнул, оглядывая прикреплённый к винтовке прицел с приспособлениями для ночной стрельбы, после чего расчехлил принесённый торговцем рюкзак, оглядел пять научных аптечек, запечатанных в герметичных контейнерах попарно. Внушительный арсенал дополняла кобура с ПМ. Я там тебе консервы положил и саморазогревающуюся кашу, сойдёт. Макс недовольно поморщился. Убери хавку. У меня особая диета. Диета в зоне, торговец скривился. Но ты, брат, удивил. Знал я одного сталкера, который кофе любил. Хм, не долюбил, видать. У тебя такие же проблемы. Живи долго и счастливо, чего уж там. Хотя легендарный монгол говорил, что это способ оставаться человеком. Ну, понимаешь, не превратиться в животное. Да нет, моя диета несколько иного характера. Макс тяжело вздохнул, и словно вторым ему засвистел ветер, качая его досточный жолоб. Жалобно заскулил где-то вдали одинокий пёс. Ну как знаешь, торговец сгрёб консервы в свой рюкзак, протянул покупателю кобуру с пистолетом и принялся ждать, пока тот облачится в новый костюм. Кожа у тебя бледная какая-то, может, это от недоедания? Я просто люблю гулять по ночам, загорать не успеваю, отреагировал зверьев. и, застегнув ремешок кобуры, накинул на плечи плащ. Широкий полок капюшона скрыл от гривы некогда красивое лицо собеседника. Видны остались лишь покрытый щетиной подбородок и тонкая полоска пепельно-серых губ. «Я ухожу», — проронил сталкер и, взвесив винтовку в руке, направился к лестнице. На полпути он вдруг обернулся к торговцу. «Где, говоришь, тебя гопники тормознули? И как выглядели?» «В могильнике, как от завода на пустырь идти. Двое молодых и седой с бородкой. А тебе зачем?» «Да так», — зверь улыбнулся. «Хочу взглянуть на этих отморозков. Бывай, Грива, спасибо. Свидимся еще». «Бывай», — тот махнул рукой и перевел взгляд на мечущуюся бурю. Он не любил ночь, особенно не переносил ее в зоне. Каждый раз, оставаясь на этой страшной земле в темноте, вспоминал свою первую ходку — когда вот такой же ночью мимикримы разорвали проводника и одного из ведомых. Но Грива научился прятать свои страхи так глубоко, насколько это вообще было возможно. Он тисками сдавливал их на самом дне памяти и шел в ночные рейды, стараясь одолеть демонов, терзающих его все эти годы. «Не поворачивайся!» Хриплый с под свистом голос прервал размышление торговца, заставив его вздрогнуть. В затылок гривы упёрся глушитель, и сталкер предпочёл подчиниться. Ответь на мои вопросы и будешь жить. Ясно, торговец выглянул во двор, где ещё мелькала фигура зверева. Позвать? А если человек за спиной выстрелит, нету уж лучше подчиниться. Первый вопрос. Ты знаешь, кто это такой? Незнакомец вытянул руку, указывая на скрывшегося в ночи Макса. Зверь, Макса Зверев. Знаешь его? Конечно, Гриवक кивнул. Что можешь о нём рассказать? Я? Торговец попытался сместиться в сторону, но сильная рука собеседника остановила его. Я его не очень хорошо знаю. Пересекаемся время от времени, когда он мне что-то продаёт или я ему. Вот как сейчас. Что можешь о нём рассказать? Повторил свой вопрос незнакомец. Где обитает, чем живёт? Обитает? Да не знаю я, на маяке, наверное. Я его там пару раз видел. А чем живёт? Смурной он какой-то, замкнутый, необщительный. Слово из него лишнего не вытянешь, если по душам захочешь поговорить. Это у него-то душа, незнакомец усмехнулся. Сильно сомневаюсь. Так говоришь, замкнутый? Да. Бывало, придёт ко мне купить что-нибудь из лекарств или продать артефакты какие, а сам всё время молчит, и мне приходится догадываться, что ему требуется. А может, он просто без надобности не треплется. Мне-то какая разница? Это не моё дело. Моё дело продавать и покупать, а не интересоваться подноготной клиентов. Я же не психоаналитик, чтобы в душу к человеку лезть. В душу? Опять переспросил собеседник. Слово-то какое для него душа. И что он у тебя сегодня покупал? Оружие. Вообще он стволами никогда не интересовался, но после того, как на мимикрима налетел. Когда? Вчера или позавчера? Он мне раны показывал, наткнулся на мутанта и, наверное, испугался. Вчера или позавчера? Интересно. А он больше ничего не говорил странного. Может, спрашивал о чём-то? Да ни о чём он не спрашивал. Про оруже, может быть, чего сказал? Да нет же. Я спросил его, зачем ему стволы, а он раны показал. Наверное, туго ему пришлось. По себе знаю, когда меня в первый раз мимикрим располоссовал, я весь в бинтах был. А к еде дня 3 не прикасался. К еде? Ну да. Кусок в горло не лезет после такого нервного срыва. И он тоже не ест. В смысле? Не понял грива. Ну После мимикрима тоже ничего есть не хочет. Хм. А точно. Я ему две пачки натовских обедов наприпёр, консервы, а он сказал, что по особой диете живёт. По особой диете, стоящий за спиной уже в третий раз, словно в раздумье, повторял фразу вслед за торговцем. Ага, сказал, что у него своя диета. Хозяин барин, если он человеческую пищу не ест, Гриву усмехнулся, словно забыв о прижатом к затылку кзатылку стволе. Может, он влагой питается, как растение. А что? Знал я одного сталкера. Манголом звали. Так тот мог без еды? Куда он пошёл? Мангол твой покупатель. Так могильник, наверное. Он про гопников спросил, которые там обитают. Ты же сказал, что он ни о чём тебя не спрашивал. Это так, к слову, разговорились и что за гопники? Двое волкососов с бывшей Пепловской заставы. Обобрали меня до нитки позавчера, а он, наверное, решил шороху навести. Хотя, может, спросил, чтобы подальше это место обойти. А как-то узнал, что ему нужно оружие. Связь у нас через одного человека, чугуном кличут. Он в могильнике артефакты собирает. Вот через него-то Макс на меня и выходит. Чугун, собеседник хмыкнул. Какой оружие ты ему продал? Винтовку был папоску с ночником, макар, бинты Тормодол там всякий. Сколько он взял патронов? Трашчеров и зажигательных по два магазина, остальные бронебойные, все, что у меня были. Понятно. Ствол с массивным глушителем убрали от головы. Несколько секунд за спинной торговцы не раздавалось ни единого шороха, после чего незнакомец прохрипел: "Иди отсюда". Уговаривать Гриву не пришлось. Он схватил свой АКС, рюкзак и запиная скинулся вниз по лестнице. Только добежав до первого укрытия, остановился и обернулся. Человек, державший его под прицелом, всё ещё стоял на втором этаже, глядя в сторону могильника. На незнакомца казалось накинуть зелёный маскировочный плащ, подобный тому, какие носят снайперы из подразделений Военставов. Под плащом угадывались мощные углы костюма с экзоскелетом. Для уверенности Грива достал бинокль и внимательно рассмотрел оружие незнакомца. Помимо странного вида агрегата Кроссфайр, сталкер имел при себе широкий нож, который, вопреки привычному, носил пристёгнутым в районе голени. По всему было видно, что человек серьёзный, не гопник вроде тех позавчерашних, а кто-то гораздо опытнее и к тому же опаснее. Грива достал смартфон, пытаясь определить человека по коду коммуникатора, но выяснило, что устройство незнакомца отключено. Удостоверившись, что поблизости больше никого нет, торговец принялся стучать пальцем по клавиатуре, и когда на экране появился значок в форме телефонной трубки, тихо проговорил: "Чулгун, это Грива. Когда Макс, ну тот, который странный к тебе заглянет, скажи ему, чтобы было осторожнее. За ним серьёзные люди идут, и намерения у них такие же серьёзные, как и оружие". "Понял", прошептал искажаемый помехами голос. "Передам". Грива спрятал коммуникатор и вновь затаился, ожидая дальнейших действий незнакомца. Лучше уж перестраховаться, чем попасть под раздачу. Торговец как почувствовал, что странный человек пришёл не один. Но ну, не стал бы бывалый сталкер так подставляться. И правда, пару минут спустя мимо укрытия Гривы проследовали ещё двое. Первый, облачённый в комбинезон нитралов и вооружённый абаканом, водил головой со стороны в сторону, пытаясь разглядеть малейшие мельтешения. Его холодный цепкий взгляд заставлял вжаться в траву, словно это не человек смотрел во тьму, а ствол пулемёта. Безжизненные глаза парня наводили на самые жуткие мысли, но он не являлся ни зомби, ни подвластной телепату марионеткой. Этого обожжённого зоны чудака со взглядом бывалого палача грива несколько раз видел на базе наёмников. Его звали Хорёк. Лучший следопыт леших, и если такой сталкер, как говорится, падал на хвост, На спасение беглец смог не рассчитывать. Второй, в знакомом бронекостюме с красными вставками на груди, лет 30, не крутился как юла, в отличие от молодого спутника. Он шёл медленно, но уверенно. Всё в этом человеке выдавало бойца пепла, от костюма до повадок. Ещё больше гриву поразило оружие незнакомца. Сталкер легко удержал достаточно редкий штурмовой винтарес. На этом чудеса не заканчивались. Автоматическая винтовка, казалось, снабжена ночным визором, натовского образца и имела, как показалось Гриве, магазин увеличенной ёмкости. За такой образец торговец, не раздумывая, выложил бы круглую сумму. Последний раз он встречал винтарес этой модификации почти полтора года назад и никак не ожидал увидеть её в руках сталкера. Если эти двое действительно были заодно со странным лешим, то Макс Зверев стремительно терял шансы на спасение. Торговец дождался, пока опасная парочка минует открытое пространство, и медленно, чтобы Харек и Пепловец не смогли его засечь, двинулся в сторону. Он знал завод достаточно хорошо, и поэтому заранее продумал маршрут. Дойдя до металлических гаражей, поверх которых разместилась гигантская энергия, Грива повернул налево и уже скоро вышел к путям. Отсюда было рукой подать до территории Пепла. Торговец заспешил к лог-посту воинов зоны. У гаражей он чуть было не влетел в совсем свежий трамплин, но вовремя заметил аномалию и изменил направление. Он бежал. Страх гнал торговца прочь от места, где совсем недавно его могли легко отправить на тот свет, без каких-либо причин, и поэтому он спешил туда, где смог бы переждать ночь. Утро, солнце, скорее бы рассвело. Грива замер перед одним из гаражей, Рыжее створки ворот со следами сколов и ржавчины распахнуты настежь. Торговец видел чернильную тьму внутрь ракушки. Определённо такого не было, когда он проходил здесь в последний раз. Но когда случился этот последний раз, месяц назад, полтора, в зоне всё меняется за считанные минуты. И удивляться тому, что кто-то рискнул забраться прямо под аномалию, не стоило. Забирались даже в лагерь легиона. которые те умудрились организовать у энергопоста. И в самые дремучие дебри — чащобы. Ходили слухи, что не так давно группа монгола прошла к самому центру аномальной территории. Но еще буквально свежая ржа на земле. Гри восстановился, поднял небольшой камешек, швырнул его внутрь гаража. Импровизированный снаряд несколько раз стукнул о деревянный пол помещения, и все стихло. Да, действительно, там не было никакой аномалии. Но кто открыл дверь? И ведь явно находился сейчас внутри. От чего-то торговец всем нутром чувствовал, что не ошибается. Он скинул автомат и передёрнул затвор. Кто там? Теперь он держал вход под прицелом. Кто там? А ведь мог просто пройти мимо, не заметить, что дверь открыта. Он ведь бежал. Но даже психиатрам порой неизвестно, какие причудливые формы принимает страх паранойи. И на что он может толкнуть человека? Грива стоял сейчас перед распахнутыми воротами гаража, посреди пользующегося самой дурной славой закоулка завода, и страх заполнял всё его естество. Палец на спусковом крючке дрожал. "Кто здесь?" выкрикнул он вновь, и на этот раз что-то зашуршало в глубине тёмного помещения. И всё-таки торговец не ошибся. Что-то таилось там, ждало, пока человек пройдёт мимо и подставит под удар спину. Выходи. Грива переместился в сторону и не мигая смотрел на тёмный проём. Из недр показался человек в сером балахоне, похожем на тот, что был на охотнике, идущем по следу зверьёва. Не стреляй, прохрипел человек. Руки подними. Торговец уже видел, что бедолага не вооружён, и что ковыляет, припадая на правую ногу.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 с большими голубыми глазами и реденькой бородкой. Они меня могли за шатуна принять. Он скривился. Совсем сдурели. А ведь когда-то таких, как я, уважали. А кто ты? Грива постепенно терял бдительность, расслаблялся. Он опустил автомат и удивлённо смотрел на незнакомца. Я шаман. Фигура в болотне постучала по правому плечу. В прошлый раз такие вот молодцы мне руку по локоть отрезали, чтобы я под ногами не путался. Незнакомец прищурился и сделал ещё один шаг к Гриве. Торговец аккуратно убрал автомат и тоже подался навстречу. С одной стороны, он понимал, что целится в шамана верхнего приличия, но с другой, кто же знает, что это и правда не шатун. А ведь похож на мутанта. Я оружия с собой нет и руки из-под плаща не видно. Объяснило всё очень просто. Кроме этого, Грива отметил про себя, что если бы в гараже сидел мутант, то не пропустил бы шанс убить его. Пройди торговец мимо. Всё правильно. Надо только извиниться. Прости, я не знал, что там прячется человек. Я не прятался, шаман обиженно фыркнул. Я просто ждал, пока плохие сталкеры пройдут мимо, но слава зоне всё обошлось. Да уж, грива кивнул. Но я в тебя целился, а это нехорошо. Неужели Небось, наслушался сказок про то, что скорблённые шаманы проклинают сталкеров, и те попадают в аномалии. Ну, в общем, и это тоже. Я немного суеверен. Да ничего страшного, человек Балахоне широко улыбнулся. Я обиды не держу. Ты ведь не со злым умыслом. Он снова шагнул вперёд, но Грив уже не отслеживал движения собеседника напрасно. К чему нельзя полностью отдаваться в зоне, так это доверию. Здесь всегда и везде нужно ожидать подвоха. Грива этот постулат забыл. Быть может, усталость и страх сыграли с ним злую шутку, а может быть, он сам ослабил внимание, в любом случае точно поступило прометчиво. Всё произошло за долю секунды. Нечто серое взметнулось из-под полы плаща, и когда шаман сделал очередной шаг, и Грива увидел огромную гипертрофированную конечность, занесённую над ним. Мгновение спустя Рухнуло безглавленное тело торговца и звякнуло об асфальт цевьевого автомата, который так и не пригодился владельцу. — Вот ведь дотошный! — прохрепел Шатун, оглядывая кровавленное тело недавнего собеседника. — Чуть было не убил меня. Он ждал уже несколько часов, и еще один упущенный человек мог оставить мутанта без ужина. Такое положение дел его не устраивало, поэтому он пошел на риск, выйдя из гаража навстречу вооруженному одиночке. Совсем недавно мимо с осторожностью прошествовали двое. Мутант очень проголодался, но чувство самосохранения взяло верх над природными инстинктами. С каждым днем он все меньше походил на человека и понимал это, поэтому всякую новую охоту использовал более изощренные методы. Сначала он обитал на армейских базах, в деревне Мимикримов, Но когда Да Сталкеры начали обходить поселение стороной, перебрался на завод. Эти земли дали ему возможность проявить фантазию на полную катушку. На первых порах он просто притворялся сталкером, увязываясь за одиночками, а когда о шотунах, человекаподобных мутантах с гипертрофированными руками и косами узнали все, принялся хитрить. Хитрил и расставляя мишеловки, терпеливо выжидал, готовясь к решающему выпаду. И вот вознаграждение. Сегодня попытался использовать силу внушения, чтобы стать похожим на человека, и понял, что это ему удалось. А значит, следующий мутант его также могут признать за шамана. Эволюция. Мутант подошёл к мертвецу, отбросил в сторону голову гривы и принялся разглядывать странные нашивки на форме. Зонна от чуштена от от чуж стена от чуж отчуждение я он довольно улыбнулся всё-таки в нём осталось что-то от человека но воспоминания о прошлом спрятались в самой глубине остатков сознания он давно не помнил кем являлся в прошлой жизни погиб нет переродился шатун замер прислушиваясь к странным шорохам потом развернулся влево Там в проходе между гаражами стоял человек с автоматической винтовкой на изготовку. На секунду их взгляды встретились, после чего сталкер нажал на спуск. Настало пора ставшему хищником проявить невнимательность. Всё возвращается на круги своя. Убившую торговца тварь отшвырнула назад, прижала к боковой стене гаража, и её тут же обвили тысячи голубоватых аномальных молний. Он ещё пытался выдавить из себя звуки, но по горланию уже взбиралась волна жара. Искрящаяся масса поглотила остатки проблесков взорвавшегося сознания за пару секунд, резко махнула в последний раз, кривая длинная конечность с острыми роговыми наростами, оставил на боку гаража длинную заметную царапину, а уже через минуту перед стрелявшим лежал изуродованный, обугленный труп. Сталкера пустил винтарес Достал из кармана смартфон и сделал несколько фотографий безглавого торговца, после чего переключился на мутанта. Снимки шатуна должны стать подтверждением выполнения очередного задания по устранению опасного зверя. Интересно, сколько заплатит барыги за эту работу. Фрегат, пошли, окликнул его хорёк. У нас есть дела поважнее. Спокойно, друг мой, Пеплович усмехнулся. Халтура ещё никому не мешала. Он убрал КПК, заглянул в черноту гаража и двинулся за неопарником. Как там говорилось в примете: "Не барахчивайся, иначе смерть". Фрегат обернулся и опять оглядел трупы. Нет, все эти приметы полная чушь. Леша и старались как могли. Из кожи вон лезли, чтобы подобраться скрытно. Они отключили на ладоннике, подошли с подветренной стороны. Передвигались только когда порывы воздуха могли заглушить посторонние звуки, чтобы зверь их не смог различить их шагов, но недооценили хищника. Макс почувствовал чьё-то присутствие ещё до того, как начал осматривать винтовки. Любой человек имеет свой запах, от одних пахнет алкоголем, от других пищей или сигаретами. От странных людей, пришедших на завод, почти ничем не пахло, словно они блокировали все запахи каким-то химическим реагентом.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 А значит, сомнений не оставалось, пришли по его душу. Он перевесил винтовку на другое плечо, освобождая правую руку и не оборачиваясь, пошёл в сторону могильника. Точно знал, что за ним наблюдают. Чувствовал, как минимум три винтовки сейчас направлены на него. Слышал приглушённые голоса незнакомца и гривы, но не оборачивался. Они хотят поиграть? Адреналиновые игры ему нравились. Первый Макс Зверев столкнулся с кланом Лешие, когда двух ветровцев принесли в базовый лагерь с простреленными ногами. Лешие, будь они неладны, говорил тогда лидер секты: "У них сейчас за главного инквизитор, может, слышал?" Зверь отрицательно мотнул головой. Его свои просто инком зовут, мутный тип. Пришёл на земли кормилицы зоны, убивает её сынов, возомнил себя борцом с ересью. С тех пор прошло 11 месяцев, но разговор с грешником Макс не забыл. По крайней мере, отчётливо помнил первую личную встречу с представителями загадочного клана, после которой едва сумел спастись. Сейчас зверь знал о них всё, точно мог определить самых опасных леших и старался обойти их стороной. А вот вчерашний инцидент в лесу выбился из общего ряда и не по его вине. Просто люди казались умнее хищника. сообразительный, но никак не ловче. В этом он мог дать им 100 очков вперёд. могильник встретил сталкера шквальным ветром. Примерно то же самое творилось и на заводе, но здесь стихия разыгралась в полную силу. Зверьёв сразу почувствовал запах табака и алкоголя, нырнул в заросли клёнов слева от дороги и через пару минут уже смотрел из разбросавшихся кустов акации на троих мужиков в грязных штормовках. расположившихся в небольшой низине у костерка это были они. План возник моментально: использовать мародёров, чтобы проникнуть в деревню новичков и расквитаться с Харитоном. Что, если просто выдать им малую долю информации, рассказать о расписании патрулей и ценным хабарям, хранящимся у торговца. Пусть молодчики наведутся в пятихатки. Пусть нарвутся на военные патрули, отвлекая на себя внимание бойцов, или пусть проведут его по одним им известным трубкам к самому бункеру. Макс прекрасно понимал, что его план палка о двух концах. Бандиты просто могли убить его. По крайней мере, хотя бы попытаться. Но какого черта? Месть! Это абсурдное и сжигающее изнутри чувство затмевало все прочее. Он все последнее время жил только ей. Макс думал, что все так просто, но когда явился убивать, оказался в совершенно другой ситуации. А что он вообще делал в прошлый раз в бункере? Пытался напугать пистолетом бывалого и прожженного торгаша? Не подумал об охране, которая у Харитона всегда была. Даже не попытался заткнуть барыги рот, когда тут начал звать на помощь. Что это, если не частичная потеря человеческой сущности? Халатность? в, казалось бы, заранее продуманных действиях. Ведь не ворвался же к торговцу просто голодный и неразумный зверь, а вернулся жаждущий мести человек. Нет, Макс не утратил решимости отомстить обидчику, благодаря которому вся его жизнь изменилась коренным образом и далеко не в лучшую сторону. Таких вещей он точно прощать не собирался, поскольку теперь он, как наркоман, не мог соскочить с иглы. Сейчас он более четко представлял цель своего очередного похода. Теперь знал, зачем несет за плечами винтовку. Он шел не просто бездумно убить, а стремился исполнить возложенную на него миссию, то, о чем ему напевают холодными ночами ветры зоны, то, о чем просили все, кого он потерял из-за секты каннибалов, чьи души жаждали отмчения, предавшему их заказчику. А еще о наказании грешника – Просил даже каждый убитый самим зверем человек, каждая растерзанная и замученная душа. Макс прочитал мольбу в остекленевших глазах того лешего с пяти хаток. Об этом молил его и умирающий мимикрим. Самазона даровала хищнику силы для одной единственной цели. Она избрала его. Только сейчас Макс осознал это, и холодный поток воздуха в ночь пробрал до костей. Он шёл, чтобы старик не сотворил ещё большее зло. Как быстро Харитон перешёл от слов к действию. Ведь торговец поначалу не хотел привлекать внимание военных к произошедшему в бункере, но потом направил их уничтожить зверя. Наверняка после этого он связался с лешами и выдал им маршрут Макса. Вот почему он не сообщил на пост под железнодорожным мостом, и там его пропустили, чтобы охотники на мутантов спокойно смогли выйти на цель. Ловко Харитон, очень ловко Торговец всегда умел найти самый неожиданный выход из положения, да ещё и заработать на этом. На смерти, например. Такие люди, как он, живут за счёт других, подобно паразитам. Они спокойно спят по ночам, посылая на убой всё новые группы собственных исполнителей. С кольского куска мяса не в дамёк, что человек, чуть было не убивший его, дважды в месяц выходит на охоту, чтобы хоть чем-то заглушить рвущиеся из подсознания кошмары. Ирония судьбы. Но Зверь только сейчас понял, каким человеком в действительности являлся Харитон. Очень давно, когда Макс впервые появился в пятихатках, известный многим ходок по прозвищу Спам, запометил Зверь. В то время Макс считал Харитона героем, но героизм обманчив. Торговец уже тогда ничем не напоминал себя молодого. Когда-то он лично знал чёрного сталкера, и тот уважительно относился к Харитону. Ведь может именно тогда душа барыги сгнила, надломилась и позволила исчезнуть внутри себя последнему человеческому. Так кто из них более зверь? Макс или Харитон? Циничный монстр, скрывающийся за фасадом торговца, и впрямь казался совсем не тем, кого зверь знал когда-то. А он и не заметил изменений, хотя мог отказаться от того злополучного рейда. Неудачи, конечно, случались и прежде. взять хотя бы вылазку на блокпост за необходимым спаму контейнером. Когда спаму ушёл, оставив раненого зверя на милость воякам. Чёрт возьми, его всегда использовали как расходный материал, но теперь всё изменилось. Макс стал кукловодом. Он перехватил нити, за которые дёргали Харитон и ему подобные, и теперь сам готовился управлять другими. Эй, Развел он руки в стороны, чтобы сидящие у костра под навесом мародёры видели, что он безоружен. Часовой сел на одно колено, скрываясь за бетонной плитой и дождался, пока Макс выйдет на открытое пространство. "Здорово, бродяги", поприветствовал зверев собравшихся людей. Бродяги, явно шокированные его внезапным появлением, теперь всматривались в ночную темь, пытаясь понять, Ток к ним пожаловал. Такой же мелкий бандит, как и они сами, а значит, друг или идиот, не знающий, кто обосновался у этого костерка, а следовательно, просто жертва. И тебе не простужаться. Часовой продолжал держать пришельца под прицелом. Ты кто такой и что хотел? Я к вашему главному. Сидящие у костра бандиты оживились. А ты часом костерком не ошибся, фраер? В глазах находящегося на дежурстве полыхнул нехороший огонёк. — Не ошибся, — холодно бросил Зверев. — Дело есть. — И это типа совпадение, да? Как раз, когда мы хотим паровозик подломить, приходит Фра, начал было часовой, но сидящий у костра лысоватый седой мужичок рявкнул. — Цец, Семера, по сторонам смотри. Расслабился. И, обращаясь к Зверю, процедил. — А ты смелый сталкер. Или глупый? Зверев не улыбнулся даже, а скалился. А я не сталкер, по-паша, вольный бродяга, значит. Зверь решил не играть в шпиона и согласно кивнул. Почти. Меня зовут Макс. Пустишь к костру? От сталкера чебака Зверь услышал историю о том, что в бандитов в зоне появился странный кодекс чести, которому пытались следовать практически все более-менее организованные группы мародёров. Если грабишь, оставь ноши детектор аномалий. Если хочешь присесть к костру, назови имя. Если лжешь, лучше сам удавись. Максу всегда казалось, что эти принципы бандитской жизни от того, что бесятся жиру гопники и видят себе сплошь мафиози, вроде Дона Корлеоне. А почему бы не подыграть? Седой с минуту пристально изучал пришельца, обшаривал взглядом, после чего добродушно произнес. «Садись, бродяга, грейся. Меня деканом кличут. Я смотрящий на могильники». Держи базар. Смотрящий, зверю хотелось расхохотаться в лицо этому напыщенному индюку. Влад Апостол, вот кто настоящий смотрящий, бандит каких в зоне нет. От одного упоминания имени законника бандитского мира у Макса мурашки бежали по загривку, а этот, зверь в год убивал сталкеров в могильнике и ни разу не наталкивался на декана и его кодлу. Значит, бандит пришёл сюда недавно и теперь качает права, пытается раздуть авторитет. Жалкое зрелище. Зверь покосился на часового, всё ещё целящегося ему в голову. "Ты, братуха, прости этого чудилу", усмехнулся декан, проследив за взглядом гостя, обленился сучок. Пока я с пулей в пузе отлёживался, проморгал тебя, хотя должен был метров за 10 заметить. Меня бы не учуял, хожу я тихо. Это да, декан крякнул. И зачем ты к нам так тихо подкрался? Мне нужно попасть к новичкам на пяти хатках. Если поможете, всё, что там найдёте, будет вашим. Пули от леших мы там найдём, пискнул часовой, но тут же умолк под тяжёлым взглядом декана. А тебе какая маза? Харитона, знаешь? декан кивнул. Я ему кровь пустить собираюсь. От вас требуется помощь в пути и во время моей беседы с ним». Нежидавший подобной наглости часовой вскинул автомат и просипел. «А ты не попутал, бродяга? Не к шантропе приковылял?» «Не попутал. С паханом твоим говорю». Зверь не сводил глаз четок, который декан ловко перебирал посиневшими от наколок пальцами. Бандит поймал взгляд сталкера и улыбнулся. «Нравишься ты мне, бродяга». Ей-богу, на крысу не похож. Вот думай теперь, либо ты идиот, что приперся сюда и такое предлагаешь. Либо и правда, тебе добраться туда надо, край, а нам выгода будет. Какой вариант, первый или второй? Второй. Харитон у себя в бункере немало артефактов хранит. Часовой вновь стрепенулся. Там бункер все равно, что сейф. Харитон же не лох какой-нибудь. На гоп-стоп сталкеров брать одно... А на хату к барыге всей малиной, не без мазы. Деканна Приакса сжал чётки в кулак и обратился к зверю, кивком указывая на подручного. Слышал о чём семёра трёт? Слышал. Ну, и как поступим? Если доведёте до бункера всё, что найдёте в деревне ваше, там малолетки обычно жмутся. Да и тех не много. Вы их об берёте или перестреляете в два счёта? А не жалко зелёных под пули гнать. Бандит вздохнул, наиграно тяжело. Они не люди, они мясо, знали куда идут. Складно лепишь, фрайер, декан кивнул. А барыга значит твой? У меня с ним свои давние счёты. Да ну, главарь бандитов заинтересовался. И в чём тема? Он мою группу подставил, и сектанты всех положили. Кровник он мой. Семёрок конвульсивно дёрнулся, словно при упоминании слова кровник. Через его тело пропустили электроразряд. Декан тоже насторожился. Будем считать, что ты в своём праве. Сколько говоришь там молодника? Когда я уходил, деревня была пуста. Может и сейчас пуста. А погоны и лешие, их сколько? Вояка и охотников я из деревни увёл. Они на заводе заплутали, будут ещё часов 6 оттуда топать. Если ударить быстро, то в лагере не успеют опомниться. И опять складно. Что ж ты при таком раскладе сам не пошёл? Меня ждут одного. Декан кивнул. Ему всё больше нравился этот странный сталкер. За годы, что провёл в тюрьмах и СИЗО, он научился быстро распознавать подсозных и чувствовал, когда в группе появлялся стукач. Зверь на подставного не походил. Декан сразу уловил это во взгляде. Хары, я тебе верю. Только давай сделаем по-моему. Банджит Заговорческий улыбнулся. Ты в судьбу веришь? В судьбу? Макс растерявшись часто заморгал. Ну, в совпадения веришь? Звереву внезапно вспомнилась встреча с мимикримом и анархист в экзоскелете. Судьба это второе имя зоны. Верю, он решительно кивнул. А я не верю. Но прикинь, тебе подфартило. И мы тут кое-какой план обмозговывали, когда ты заявился. Семёра и второй бандит с ужасом глядели на своего лидера. "Не сыты, этому бродяге можно верить", заявил Декан, заметив реакцию подельников. "Я печёнкой чую. В общем, Макс, с базы пепла к рубежу через полчаса пойдёт колонна в три машины. Вот тут прямо и пойдёт. На броне лохи. Мы будем их брать. Задача перещёлкать охрану и забрать груз. В машине у них артефакты на сумму С дохрена каким количеством нулей. Пепловцы так платят за то, что вояки им оружие через рубеж таскают. А охраны у колонны почти никакой. Ничего не боятся, суки краснопузые. Давай так. Помоги нам колонну разобрать на запчасти, а уж мы и тебе поможем с просьбой. Четвером на колонну? Нас больше будет. В засаде почти 20 стволов из бригады Гриша-Боровика. А ты будешь за снайпера. Винтовка, вон вижу, у тебя знатно болтается. Если через боковое стекло водило броневика снимешь, чтобы лабауха уцелела, мы на этот тарантас сядем и через все посты примчимся прямо на пятихатки к Соплекам. Пепловцев военные через посты пропускают, потому что Ерёмин пароли знает. ДК яنيك а бы кто? Декану Лыбноса. Схватим колонну, а коды я обеспечу. Тебе при таком раскладе, Харитон, а нам машина и хабар из деревни. Лады? Макс понятливо согласился. Лады. Зоя тоже желала смерти Харитона, а иначе как объяснить, что у зверя всё складывалось так удачно? Полчаса, 30 минут, в каждый из которых 60 маленьких вечностей. Как долго тянется время в томительном ожидании? За последний год Макс научился забывать о его течении, занимая разум совершенно другими мыслями, но теперь он был сосредоточен именно на предстоящем бое с отрядом пепла. Если все пройдет удачно, он получит возможность беспрепятственно добраться до бункера Харитона. Если же все провалится, прахом пойдет и его план мести на ближайшее будущее. Тогда придется начинать все заново и идти на пятихатке уже через болото перед носом у вояк. Но возвращаться нельзя. Не потому, что так сталкеры не поступают, а потому, что след в след за Зверевым идет отряд леших, которые почти никогда не промахиваются и больше не упустят своего шанса. Он прекрасно это понимал, осознавая, что кольцо вокруг него сжимается с невероятной скоростью. Вояки с пяти хаток, пепловцы с завода. Путь через заброшенные территории завода к маяку перекрывает группа леших. Все дороги сейчас отрезаны. Главное успеть выскочить из петли прежде, чем инквизиторы подвесят зверя над разгорающимся костром. Надо бежать, пока не поздно, но время уходит. Выбор нужно делать сейчас, нужно решить: на пятихатки или на пустырь отлежаться до лучших времён. Выбор пока ещё есть, пока. Хотя какой выбор? Леший наверняка обходит его не с одного, а с нескольких направлений. Если это так, то вариантов не остаётся совсем, только двигаться на пролом. Пахан спрашивал, верит ли Макс в судьбу. Да, наверное, но в судьбу, который вершит сам человек. Он никогда раньше не задумывался над этим. Не было повода, и весьма странно, что задумался именно сейчас. Судьба. Слово-то какое. Макс улыбнулся, мысленно прокручивая в голове недавнюю встречу с Харитоном. Вот это была судьба. Может быть, именно его судьбой явилось спасение того сталкера по кличке Батрак. Судьбой бежать в ведяных хвосте леших на хвосте. Хвост это ведь тоже звериное и словечко. Макс снова улыбнулся, но уже совсем не весело, скорее саркастически. Че радуешься? Семеро обернулся к Звереву, вспомнил кое-что, прошлое одним словом. Прошлое? Семеро отложил автомат и подсел ближе. Вспомнил, что было до зоны. Нет, зверь покачал головой. То время ушло. И тот Макс умер давно, ещё на пересечении рубежа, а вместо него родился я. Ну да. Такой же пургу боровик нёс, мол, все мы здесь становимся типа зомби. Это потому, что здесь оружие можно безнаказанно использовать. Да ты что? Безнаказанно нельзя. Видишь пахана нашего? Он за этим строго следит. Только чего не по понятиям, разговор короткий. Да в этой зоне и понятия другие, и вертуха, и с когтями. А ты сидел? Три раза. Семера гордо вскинул подбородок. Первый раз на семеру закрыли. Но поэтому меня погоняло такое. Второй раз на пятеру. Третий раз хотели на червонец, мол, рецидивист. А я полтора года отсидел и откинулся по собственному желанию. Он зловредно засмеялся. Это как? Бежал я, парень, из зоны в зону. Бандит закатал рука в куртке, демонстрируя небольшую татуировку. Волчью голову в ареоле линий. В анархию даже успел податься, но потом плюнул на этих удодов. И в свободное плавание. Когда у болот мародеры обитали, всяко проще было. А теперь... Семер отмахнулся. Теперь вся малина, пахан и три калеки. А люди Боровика... Я слышал, их командира убили. Да, Гришку завалили. С видом знатока принялся объяснять собеседник, но пахан его братков к себе взять не может, полномочий недостаточно. Вот если Влад апостол разрешит. А кто такой этот апостол? Сделал вид зверь, что не слышал о местном авторитете. О, а ты не в курсах? Макс неопределённо пожал плечами. Он смутно припоминал это прозвище, но никого ассоциировать с именем апостола не мог. Это главный законник зоны. Он тут вроде смотрящего за всеми. Типа пахан над паханами. У него раньше все мародеры в кулаке были, а потом остались только эти, как их. Маккена, как там эту банду апостола зовут? Хлысты, отозвался молодой парень со свернутым на бок носом. Во, хлыстами их кличут. Шибко зверские они. Всю окраину чащобы держат. Говорят, и в ее дебри как-то попадают. а апостол типа главный у них». «Понятно». Зверь резко втянул носом в воздух. «А с лешими у вас в целом как? Да суки они последние». Маккена достал из рюкзака пакет с куском копченой колбасы и, отрезав за пластневелый край, принялся медленно откусывать, жевать продукт сомнительной свежести. «Что, мешают жить?» Зверь вскривился. «Не то слово. Главное у них вообще масть. Тварь. Ведь надо додуматься». В лагере нашем растяжек понаставить. Знаешь, какие у него методы? Нет, зверь потупился. Слышал немного, а так они сперва по ногам стреляют, а потом подходят и дуло к башке приставляют. Если говорят: "Не обмочишься", то зверь писец. В таком случае могут оставить в живых, но чаще уже колекой. Наши их потрепали немного, убили одного и двоих ранили. Так лешей неделей их пасли. А потом похану из уродрованной головы передали, типа сувениры на память. Твари, я ж говорю. Да, зверь словно вспомнил что-то. Ты про главного их говорить начинал. Начинал. Семёра злобно сплюнул под ноги. У них за главного сейчас бывший спецназёр, типа супермэн из подворотни. У этого фраера что ни день побоище. Собрал себе таких же на голову шибанутых. В их отряде проводник есть, причем следы читает, как я книжку. Кроме следопыта еще стрелки классные имеются. Человек десять, наверное, этих суперменов. Я один раз с такими столкнулся. Гадом буду. Он с сотни метров мне в очко угодил, падла. А ты бежал? Я?» Лицо Семеры побагровело. «Ты бы их в деле видел. Не люди, а роботы». Во время Вьетнамской войны было у наших подразделений вроде «Альфы», который налёты совершала на американские базы, прошептал Декан. Говорят, инквизитор своих бойцов по этой методике натаскивал. К нему даже Ерёмин приходил учиться. Хотя, может, всё это левый трёп. Неожиданно громко зазвенел смартфон Семёры. Ночной воздух и звук разносился на сотни метров, словно вся атмосфера колебалась под трели на ладонника. Только сейчас Зверев ощутил тишину. Ветер успокоился, и теперь лишь редкие шелест траве невидимых грызунов и звон КПК-мародера тревожили покой задремавшей зоны. О, Семер раскривился. Погиб сталкер, Грива, заброшенной территории завода. И чё этим гавриком по ночам у костров не сидится? Ты чего, Макс? Как ты сказал, его звали? Зверь протянул палец к коммуникатору. Грива, а ты его знал? Макс опустил голову. Он уже все понял. Смерть Гривы могла означать лишь одно. Идущие по его следу лешие убирают всех, кто ему помогает. И информация, полученная только что от мародера, заставила волноваться в очередной раз. Следовало поторопиться, а иначе петля точно затянется на шею в самый неподходящий момент. Ну, вот такая жизнь. Семера поднес смартфон к уху и проговорил. Все на местах. В траве по другой стороне дороги зашевелились неясные тени. Ими казались те самые люди Боровика, которые, лишившись командира, были готовы на всё, чтобы отомстить пеплу започившего лидера банды. Макс насчитал почти 20 человек, немало для рядового налёта. Добавок бандитский пахан управлял сейчас его ненавистью, а значит, оказался ничем не лучше с Пама или Харитона. Но ничего, Декан, И тебе я брюхо вспорю. Позже. В колонне будет три машины. Двенадцать сопровождающих, как минимум. Повторился на всякий случай декан. Тормозим их мы, а ребята-боровика – основная ударная сила. Готов, мститель. Зверь повел плечами, расправляя осанку, показал тем самым, что не отказался от планов. Он давно привык к тому, что для достижения цели нужно пробиваться через тернии. Пусть они и являются труднопроходимыми аномальными полями. Колонна показалась даже раньше, чем планировалось, через 25 минут после разговора декана и Семёры. Как и говорил главарь бандитов, двигались три машины. Сначала из-за холмов показался броневик натовского образца, потом крытый тентом КАМАЗ, и наконец последним шёл топливозаправщик на базе всё того же КАМАЗа. Вот они, мои жмуры. Макен отложил недоеденную колбасу, аккуратно завернул её в неменее грязный пакетик, убрал в рюкзак и потянулся к автомату. Зверь там в ветровом небольшой окошко есть. Нужно бронебойным хлопнуть чисто в отделе в фейс. Тогда машинка их не будет в целым виде нашинской. Я их задержу как можно дольше, а ты действуй. Сегодня всё было на стороне зверева. куплено ему грива бронебойные патроны новая винтовка одно к одному зона давала шанс после года страданий наконец забрезжил луч надежды масть покатило как бы сказали его нынешний напарники макен тем временем поднялся на ноги и бросился к дороге что он делает макс хватил декана за плечо его же пристрелят не бойсь бандит улыбнулся делай как он сказал а макенна не подведёт И действительно, как только бандит выбежал на дорогу, колонна замерла. Зверь ожидал услышать короткую очередь установленного на броневике пулемёта, но всё было тихо. Мародёр что-то объяснял водителю головной машины, яростно жестикулируя. Аномалия, с трудом расслышал Макс. Никак нельзя. Вот ведь голова. Молодец, парень. Но как его не приняли за мародёра? Почему не выстрелили? Ведь в любом подобном случае у Пепла была инструкция на этот счёт: стрелять. Или просто внеизированная колонна была так хорошо оснащена оружием и боеприпасами, что одного бандита они не считали проблемой. Зверь выбрал позицию и присел на одно колено, ловя в перекрестие прицела голову водителя. Бледный Пеплой, сидящий за рулём броневика, обратил лицо в сторону стоящего у двери мародёра, и защищённая в обычном положении шея оказалась открытой. Можно было стрелять, но сомнений все же не оставляли зверя. А что со стеклом? Что, если выдержит выстрел? В броневиках для зоны переделывают только подвеску. Подгашение аномалий, а броня остается прежняя. Выдерживают такие стекла попадания? А черт знает, попытка не пытка. Макс нажал на спусковой крючок. Хрустнуло вминаемое пулей стекло напротив головы водителя, но и только. Эффект неожиданности был потерян. Зверь немецкой выстрелил вновь, и на этот раз ветровое стекло броневика окрасилось пурпуром. Скокнул куда-то за капот машины Маккена, а со всех сторон застрекотали автоматы. Сидящий рядом с водителем Пепловец, облачённый в экзоскелет, выпрыгнул наружу, что-то крикнул пулемётчику. Бой начался. Боец, не обращая на свистящие вокруг пули, пробежал ещё пару метров, присел у колеса и тоже открыл огонь. Росчерки трассирующих дорожек пересекли заросли скашивой бандитов одно за другим. Пулемётчик тем временем переключился на противоположный холм, не давая людям Декана поднять головы. Зверь переместил ствол вправо, навёл красную точку цели указателя на засевшего в пеплавца и плавно нажал на спусковой крючок. Винтовка дёрнулась, посылая смертельный подарок неосторожному противнику. Боец тут же рухнул, получив в поле в просвет между бронёй и шлемом, а зверь выстрелил вновь. На этот раз он попал в ногу другому бегущему пеплувцу, перевёл винтовку выше и выпустил короткую очередь в область лопаток. Жертва дёрнулась, скинула руки и заваливаясь в бок, исчезла в кровавом ореоле. Макс видел, как в свете прожекторов мелькали тени, как грохотали автоматы со всех сторон, но не двигался с места. Он методично отстреливал врагов одного за другим, словно войдя в раж, посылал противнику смертельные свинцовые подарки. Когда военизированное подразделение Пепла оказалось в меньшинстве, сталкеры попытались отогнать машины. Но замыкающий заправщик уже горел. Яркое пламя лизало прицеп бензовоза, и казалось, что до взрыва всего секунда. Магазин с зажигательными патронами щёлкнул зажимом, попав в пазы Зверь передернул затвор. Пепловские машины напоминали сейчас загнанную в горную щель и колонну. Они выпускали во тьму очередь за очередью, а в ответ им сверкали одиночные всполохи. Зверь не торопился. Он медленно перевел ствол винтовки вниз и принялся гладить холодный спусковой крючок. У бойцов пепла не было шансов. Они попали в умело расставленные силки и, огрызаясь, всего лишь оттягивали неизбежный конец. Зверю это напоминало его собственное положение. Миг, и он попался. Сталкинг глубоко вздохнул, принул глазом к окуляру прицела и навел его на бензовоз. Всего несколько выстрелов, и над могильником взметнулся огненный смерч, пожирая машины и находящихся вблизи людей. Но боковое зрение выхватило в отцветах пламени группу из трех человек. Небольшой отряд двигался в сторону завода в его сторону. В единый миг зверь в деталях запечатлел двух леших с вертикалками и странного сталкера в плаще и сразу понял, что они пришли за ним, а еще с сожалением отметил, как один за другим начали замолкать автоматы бандитов. Нет, не так прост Макс Зверев, как думают лешие. Он вновь перевел прицел, теперь на нетронутый взрывом прицеп бензовоза и пустил короткую очередь. Забарабанили зажигательной пулей баббятый об пламенем металл, и новая слепительная вспышка озарила ночной могильник. Окружённый чёрной шляпой дыма, смертельно расширяясь в диаметре, к небу взметнулся шлейф огня, захлёстывая торопящуюся группу леших. Дело было сделано, оставалось лишь сесть в машину, переодевшись в форму пепла и таким образом пробраться на пятихатки. Зверь уже не думал, что пропажу грузовика и бензовоза Военные могут растолковать не в его пользу. Он просто стремился побыстрее и подальше убраться с места побоища. Перепрыгивая через тела убитых им сталкеров, приблизился к головной машине, не задетой взрывами. «В тачку! Фраер!» — услышал зверь голос Семеры, но крик бандита внезапно прервался, и к ногам Зверева рухнуло тело бывшего часового. Во лбу бандита зияла рваная кровавая дыра. На грани слышимости Макс уловил ляск затвора винтореза стрелявшего. Мутация пределала строту его восприятию, и развернулся к холмам. В траве мелькнула фигура человека в броне, следующий его поле с рикошетил от дверцы броневика. Не удовлетворившись сделаным, он поднялся во весь рост, на миг замер и вновь вскинул винторез. Третьего выстрела не последовало. Что-то остановило Дешева, но Макс не пытался выяснить что именно. Он метнулся к броневику, и в этот момент из-за горящего в центре КАМАЗа показался человек с вертикалкой. Зверь был уверен, что все трое леших, спустившихся к дороге, погибли, но этого даже не обожгло во время взрыва. «Счастливчик? Как сказать?» «Стой, тварь!» Человек с дробовиком кинулся было вперед, но Макс, не останавливаясь, отбросил нападавшего в сторону, и тот с криком ужаса приземлился в недалекую аномалию. Небольшой хват сработал, лишь только леший оказался в его центре и словно полотно циркулярки прорезал оручье тело насквозь. А зверь не останавливался. Он заметил, что человек с винторезом готовится выстрелить вновь, возясь затвором, и в памяти воскресла фраза покойного Семёры: "По ногам. Сначала по ногам, Нет уж, не то ж не дождётесь". Макс распахнул заднюю дверцу броневика и рыбкой запрыгнул внутрь. Бахана Маккена уже находились на местах. Погнали, крикнул зверь, хлопая бронированной створкой, по которой тут же забарабанили отскакивающие пули автоматической винтовки. Как же остановили? Тяжёлая машина вдрогнула и рванула с места, оставляя лешек наедине с людьми боровичка. Какая падла стреляла? Маккена, разместившийся на месте водителя, на миг повернул голову к Максу. Кто семёру зажмурил? Фрайер. Фрегат Деккан Глубаков вздохнул, отвечая вместо нервно дышащего зверя. Это пиковая масть из пепла. Инквизитор, тварь, красной вставки подключил. "Макс, ты ж нам тёр, что тебя только леший пасут, а тут пепел. Непонятки, понимаешь ли. Пепловцы это охрана колонны. Тут же нашёлся зверив. Меня только леший пасут. Придётся действовать по обстоятельствам". Сталкер несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь снять напряжённость. Панцирь брони, казалось, сковал грудную клетку, и за отхлынувшей волной жара и адреналина накатывал холод. Он опустил руку в карман, нашарил тёплый артефакт и протяжно прошептал: "Ты меня не остановишь, зона".